Кнульп Кинкейд воскресным утром. Когда я был настолько мал, что еще не научился прогуливать уроки, а мир был настолько несовершенен, что школьникам, даже самым младшим, полагался всего один выходной день – воскресенье. Я ненавидел воскресное утро. Да, как ни странно, именно воскресное утро. понедельники, вторники и прочие будние дни я принимал со смирением стойка. Субботние вечера обожал, а вот воскресное утро ненавидел, не умея даже самому себе объяснить, почему. Теперь могу, пожалуй. Воскресное утро сулит свободу, которой невозможно воспользоваться. Нет, даже не так. Свободу, которой нет. Свободу, которая на самом деле является всего лишь короткой передышкой. Воскресное утро куда более лживо, чем утро любого другого дня недели. Планом, рожденным при свете воскресного утра, Не суждено осуществиться. Скажу больше, в детстве я обнаружил, что воскресенье гораздо короче любого буднего дня. Это противоречит законам природы, однако это так. В воскресенье бег времени ощутим почти физически. Оно уходит. Удержать его невозможно, как невозможно удержать в руках ветер. И еще. Всякий воскресный вечер немного похож на похороны, но он менее тягостен, чем воскресное утро. Ждать приговора всегда труднее, чем с ним смириться. Помню, больше всего меня злило, что никто, кроме меня, этого не понимает. Мои родители и друзья доверчиво покупались на обман, строили радужные планы, суетливо теряли драгоценные часы и минуты за столом, в ванной, в городском транспорте, в кинотеатре, где опять показывают скучный фильм. А если интересный, тем хуже. Время начинало лететь еще быстрее. Снова за столом, но уже в гостях, У телевизора, на кухне, снова в ванной, etc. Я видел, как ближе к вечеру их лица омрачает тень особой воскресной разновидности разочарования. Впрочем, они сами вряд ли осознавали, что разочарованы. Или все-таки осознавали. Между прочим, пик самоубийств по статистике приходится именно на выходные дни. Особенно на воскресные вечера. Тот то же. Почему, собственно, я вспомнил свою детскую ненависть к воскресному утру? Разбирая книги, я левой рукой достал из коробки «Кнульпа» Германа Гесса, а правой — «Мосты округа Мэдисон» Роберта Джеймса Уоллера. Вышло так, что «Кнульп» и Роберт Кинкейд одновременно встали перед моим, извините уж, внутренним взором. И тогда я вспомнил о воскресных утрах, потому что жизнь обоих, и «Кнульпа», и «Кинкейда» больше всего похожа на один бесконечный воскресный день. Вернее, на бесконечное воскресное утро, Завораживающий нас лживым перечнем невиданных возможностей, удивительных шансов и головокружительных надежд. «Кнульп. Бродяжья душа». Кинкейд, по авторской воле написавший однажды «Прежде чем стать человеком», «Я был стрелой». Тоже бродяжья душа. Ему нравилось, как звучали некоторые названия. «Сомалийское течение», «Гора Большой Томагавк, «Малакский пролив» и много-много других. А любая бродяжья душа на этой земле обречена обитать в пространстве воскресного утра в волшебной стране обещаний, которые никогда не будут исполнены. Еще одна отметина – равнодушие, почти мучительное, кипящее вокруг человеческой жизни и пренебрежение возможностями, которые она открывает. «Ты ведь мог не только не дойти до такой бедности, а просто кем многого достичь. Чертовски за тебя обидно», – попрекает к старый приятель. Не он первый, не он последний. Кинкиедже, обладатель невообразимо высокого IQ, в школе доводил учителей до отчаяния полнейшим равнодушием ко всем без исключения предметам. А по поводу собственных успехов снисходительно замечал, что тест IQ не пригоден для оценки способностей людей, потому что он не принимает в расчет магию, а она очень важна как сама по себе, так и в качестве дополнения к логике. Они действительно очень похожи, две бродяжьих души. «Два нереализованных таланта», «Два несбывшихся обещания», «Два воскресных утра», «Два коротких воскресных дня», «Два печальных воскресных вечера». Но сегодня, когда я еще раз перелистал эти книги, я вдруг понял, в глубине души я всегда был готов предпочесть лживое обещание воскресного утра повседневной будничной правде. Да, я знаю, моя жизнь тоже похожа на воскресное утро. Моя самозадвенная детская ненависть к воскресным утрам свидетельствует о том, что я знал это всегда. Впрочем, я, как и Кнульп, как и Кинкейт, вряд ли предпочел бы жизнь, похожую на утро понедельника или четверга. К тому же, я с самого начала предчувствовал, что поставив последнюю точку в конце последней фразы, я избавлюсь от своей детской ненависти к воскресным утрам, как от тягостного и ненужного наваждения. 2000 год.